Восстановительный госпиталь Он попал в тихое место, полное очарования, оазис в бурях войны, госпиталь, куда стекались сотни бойцов с такими же ранениями, как и у него. Он хорошо помнил это место и с завидной яркостью описывал его. Кругом расстилаются замечательные картины. То появится огромное озеро, окаймленное хвойными деревьями, то другое озеро, еще больших размеров то третье озеро. А вокруг, куда не кинешь взглядом, простираются огромные массивы хвойного леса. И когда взглянешь вверх, небо кажется темнее и отдает какой-то синевой, а солнце наоборот кажется ярким-ярким. Толчки грузовой машины меня раздражают. Да и болит рана где-то внутри головы. Мне почему-то кажется, что машина давно уже кружит на одном месте. Но вот появляется еще одно озеро. Потом я неожиданно вижу большое трехэтажное здание, потом еще одно, и все они рассыпаны по лесу. Машина останавливается. Мы на месте. Вся эта удивительная красота кругом, а внутри, в нем самом, пустота. Как это по-прежнему страшно. Повязки на голове уже нет, она не нужна, снаружи рана зажила, но в каком контрасте со всем окружающим остается его мучительное состояние. Я по-прежнему мог читать только по слогам, как ребенок. Я по-прежнему страдал и страдаю невспоминанием слова и его значения. По-прежнему меня держала и держит в руках умственная афазия. По-прежнему не возвращаются ко мне память, мои знания, мое образование. В моей голове струятся две мысли. Одна мысль твердит мне, что моя жизнь пропащая, не теперь никому — что я останусь таким до самой смерти, которая расположена ко мне очень близко. Другая мысль твердит мне, что еще не все пропало, что нужно жить, что можно излечиться временем, что поможет еще и медицина, что я вылечусь с помощью медицины и времени. Я сделался ненормальным человеком больше в смысле утраты огромного количества памяти и длительного невспоминания ее остатков во время мышления. Я стал таким человеком, что не могу говорить с людьми, не могу понимать различные вещи и понятия, не могу читать по-настоящему, что меня мучают головные боли и головокружение, различные приступы и боли. И я чаще стал задумываться над жизнью, нужна ли она мне. А тут еще вечные сомнения, и во сне я живу или наяву. По-прежнему я все еще не верил, что я так жестоко ранен в голову, что это все еще мне снится во сне, и время странно и быстро мчится так, словно я живу во сне. Но, подумав получше, я все же считаю, что сон так долго не может длиться, так как мимо меня проходят месяцы, годы, десятилетия. Значит, не во сне мне все это снится, а вижу я и ощущаю настоящую действительность, которая отразилась после моего ранения в худшую сторону во сто крат. Мне кажется почему-то, что я брожу во сне по какому-то заколдованному кругу, замкнутому, из которого не видно для меня выхода. Я гляжу непонятными глазами на окружающий меня мир, вспоминаю о не так давно случившемся страшном ранении в голову, вспоминаю о последствиях этого страшного ранения. У меня просто часто волосы становятся дыбом. Я думаю, неужели все это произошло наяву, а не во сне? Неужто... Неужто это будет так до моего печального конца моей жизни? Как красочно он воспринимает природу, каким полным обаянием остается для него окружающее. Но как изменился для него этот мир, как трудно доходит до него все, что он воспринимает. Я понимаю, что окружающий мир — это все то, что я вижу, слышу, ощущаю, осознаю своей головой. После ранения мне тяжело понимать и осознавать окружающий мир. Помимо того, что я и до сих пор иногда не могу сразу вспомнить из памяти нужное мне слово, когда видишь окружающее или представляешь в уме предмет, вещь, явление, растение, звери, животное, птицу, человека, или наоборот, слышишь звук, словно речь, но не сразу можешь вспомнить или понять его. Что же это такое? Почему все стало таким другим? Почему он вдруг оказался в мире, расщепленным на тысячи кусков? Почему его мысли не могут собраться в одно целое?»